сколько слез пролил, сколько раз просил у Агнца прощение, и все равно чует его сердце, что еще недостаточно покаялся. А теперь вот он опять пообещал убить предателя. И правильно, прощать можно только собственные обиды, и он убьет, хоть и на глазах у всех братьев и сестер, которые завтра будут в остряне,